Глава одиннадцать. Становление антимага. «Значит, они не спаслись?» — подытожил мой рассказ Клон. «Не спаслись. Но Огра я убил». «Ты победил ту громадину?» — глаза Маши округлились. «Да, и вот сувенир». Я устало улыбнулся, показывая тяжеленную, идеально круглую черную жемчужину, медленно переливающуюся красными огоньками, «Красивая. Можно?» «Конечно. Только она очень тяжелая». «Ого!» — удивилась девочка. «Очень тяжелая. Килограммов пять весит». «Да нет. Наверное, около двух». Натянуто улыбнувшись, ответил я. «Сбор как-то неправильно сработал?» — спросил клон, чувствуя мое настроение и пытаясь меня отвлечь. «Не совсем. Не знаю, как сказать, но...» «Кажется, система неправильно меня поняла. Вместо автоматического сбора кожи, печени или, скажем, глаз, я получил сбор эссенций. По крайней мере, мой текущий уровень оценки говорит, что это красная эссенция гуманоида». «Ясно». Клон покрутил головой. «Врагов пока не видно». «И замечательно. Сбор съел всю стамину и ману. Сейчас мне лучше будет отдохнуть. Кстати, сколько меня не было...» «Около получаса». «Значит, бой занял 10 минут. Мне казалось, не дольше трех сражался». «Ладненько, пока есть время...» «Маш, ты как?» «Нормально», — милым голосочком ответила она. «Замечательно». Я вздохнул. «Слушай, а как ты про эти растения и анабиоз узнала? А еще ты определила как-то, что они живые?» Я с вопросом посмотрел на нее. «Не знаю». «Моя способность, кажется, позволяет понимать растения». «Так у тебя многоуровневая способность». «Ясненько, ясненько». Я почесал подбородок. «Слушай, а если это семена, то, должно быть, ты чувствовала где-то растение родителя?» Спросил клон. «Под землей что-то было, наверное». Она постучала пальцем по своим поджатым губам и посмотрела куда-то вверх. «А может быть, мне просто показалось...» «Ясненько. Пока у нас есть время, поухаживай за своими саженцами». «Все-таки это может быть твоей самой настоящей силой в будущем». Я улыбнулся, представляя, как на всей нашей территории рассажены плотоядные растения, которые атакуют всех неопознанных противников. В таком ключе кажется, что прокачать Машу было не такой плохой идеей. Харизма плюс один, ловкость плюс один. «Опа!» А вот и первые успехи у наших друзей. По крайней мере, первые большие успехи. Характеристики апнул, догадался клон. а ловкость и харизма плюс один. Странно только, что в сообщении не сказано, что врагов победили. Волнуешься? Спросила Маша. Да, честно ответил я. Все-таки они мои друзья. Хорошие друзья. Вы все обо мне так заботились эти долгие четыре дня. Конечно, ты же... Тихо. «Я кого-то слышу». Я резко перешел на шепот и знаками приказал заткнуться. Однако наши запоздалые средства предосторожности оказались излишними. Огры нас уже заметили. Это были худощавые, длиннорукие гады, у которых еще не совсем атрофировались ноги. Поэтому они, быстро-быстро перебирая ими, бежали на нас. 20 штук с руками макаронинами и еще несколько побольше, которые уже почти не пользовались ногами. Может быть, недели две назад меня бы это испугало, но сейчас я бывалый. Сейчас передо мной просто куча опыта и возможностей для прокачки. Активировать яд, Машечка, стойте позади меня склоном по бокам. Я сообщу тебе, когда вступить в бой. До тех пор. «Сугубо оборона и только в том случае, если клон с ней не будет справляться!» Сказав это, я побежал в толпу врагов. С моей текущей ловкостью, даже уставший, я способен уклоняться и атаковать с такой скоростью, что огры-коротышки при всем желании не способны навредить мне. Нанеся по два-три ядовитых укола каждому и, оставшись при этом невредимым, несколько раз мне все же прилетело, но я тут же залечил все раны». «Кстати, вот вам хохма. Когда закончился яд, я просто активировал его в толпе монстров, свернувшись калачиком. Я не шучу, серьезно так и поступил. Пусть это и кажется какой-то глупостью, но я решил таким образом прокачать столь нужную мне стойкость. Проверить, не прервется ли каст от получения урона и вообще, могу себе позволить, даже удары камнем по открытому участку тела не нанесло мне много дамага». «Маша, нападай! Они совсем не мощные! К тому же я большую часть из них потравил, поэтому сейчас они из себя никакой опасности не представляют! Не то, что тот!» Я запнулся и даже остановился, из-за чего пропустил очередной несерьезный удар. Девочка совсем не растерялась, сжала копье до белизны в пальцах и, покричав что-то эдакое, воткнула его в какого-то гоблина, от которого с переменным успехом отбивался клон. «Дальше! Не останавливайся на этом!» Приказал ей я, вложив побольше строгости в голос. Шестиклассница кивнула то ли мне, то ли просто своим мыслям, и, вытащив окровавленное копье, бросилась на следующего. «Попытайся как-то использовать свое умение!» Подсказал я ей. «Не столь важно как! Главное, чтобы оно хоть немного прокачалось!» Я поймал руку напавшего гоблина и воткнул кинжал ему в грудь. Один из длинноруков, что стоял возле Маши, неожиданно схватился за глаза и что-то прохрипел, а Маша очень кровожадно ухмыльнулась. Пусть по ней и было видно, что эта атака отняла у нее большую часть сил, девочка была явно собой довольна. «Дальше давай лучше ручками!» – строго сказал я. «Я же вижу, что ты истратила много маны на одну атаку! Лучше не доводить себя до магического изнеможения! Поняла?» Добивая еще одного совсем вялого длиннорука, наконец-то я придумал, как их называть, а то все гоблины да гоблины, спросил я. «Да!» Бой прошел без эксцессов. Несмотря на то, что врагов оказалось много, все они оказались слабы. «Броня», — заметил клон, — «она работает очень странно, верно?» «А ты весь в меня наблюдателен и умен». «Да, она как будто бы защищает даже там, где ее нет». «Абсолютная броня. Прям как в играх. Это совсем нереально. Просто фантастично и даже глупо для реального мира. Хотя я не помню, чтобы кто-то из них попал по голому участку тела. Может, что нас с двойником двойной загон?» «Согласен с тобой. Еще бы ты не был согласен!» Маша наконец-то с улыбкой смотрела на Мас. «Кстати, Маш, а ты большая молодец!» «Они такие страшные, особенно для маленькой девочки. А ты их расы. Я не маленькая. Видал, как умею?» После демонстрации собственных возможностей тихоня Маша заметно оживилась. «Видел? Как не видеть? Кстати, а что это такое было? Не помню, чтобы ты боевой магией обладала». Я наигранно нахмурил брови. «Не знаю. Я чувствовала, что в глазах у них есть какие-то растения. Очень-очень много. Очень-очень маленьких. Я ускорила их рост сильно-сильно и дала им команду. Ну, не знаю, атаковать. Вот и...» «Ясненько. Я подошел к гоблину, то есть длинноруку, и осмотрел его глаза. Огромные, черные. Они как будто бы переболели оспой. Покрылись волдырями и язвами». В общем, зрелище пренеприятнейшее. А у людей тоже есть такие бактерии? Нет, вернее, есть, но очень мало, и они какие-то непослушные. Плохо. Я выдохнул. Стоп, то есть ты уже пыталась атаковать кого-то? Дошло до меня не сразу. Во-первых, чуть-чуть. Во-вторых, маленькой только кучке. Это не оправдание, воскликнул я, но потом махнул на нее рукой. просто больше так не делай!» «Ясно. Значит, из-за отсутствия век и, вероятно, смачивания, они сдружились с какими-то бактериями, которые еще ко всему прочему являются растениями, то есть способны поглощать солнечный свет». Хм. «Так вот, как они противостоят палящему солнцу. Видимо, в пещере бактерии не успели расплодиться как следует или выйти из анабиоза, поэтому мой фонарик тогда был настоящий имбой». «Ладно, прости, я больше так не буду. Честно-честно!» – улыбнувшись, сказала девочка. «На первый раз, поверю!» – я улыбнулся в ответ». Навык владения кинжалами получил новый уровень. Навык уклонения получил новый уровень. Вы получили новый навык блокирования. Вы убили существ, превосходящих вас по количеству. Характеристики, используемые в сражении, увеличены. Ловкость плюс 1, стойкость плюс один, харизма плюс один. Поздравляем! Вами закрыт портал шестого уровня. У вас остается 10 минут до принудительной телепортации из этого мира. «Кажется, кто-то из них был еще жив», — заключил клон. «Видимо, у кого-то из них быстро закончилась стамина, чем мана, или просто кровотечение только сейчас добило. Я-то думал, почему нет сообщения о завершении боя? Как-то быстро качаюсь», — подумал я совсем не радостно. «Недели не прошло, а я уже способен убивать настоящих монстров. из за количеством врагов вопрос тоже не стоит, и меня это беспокоит». ведь помимо меня может найтись какой-нибудь корейский задрот, который будет месить монстров направо и налево, и если системой не предусмотрен никакой ограничитель, то с их упорством он уже к этому моменту должен был стать кем-то сродни богу, закрывая по 10 порталов на дню». «Ладненько. За этот бой я полностью восстановил ману и стамину, поэтому проверю-ка я кое-что». «Сбор». Тело длиннорука затряслось, Я почувствовал, как мана перетекает к руке, которой я касался монстра, а тело немного слабеет. Интересное ощущение и совсем не неприятное. Столбик стамины опустился совсем чуть-чуть, единиц на 30, а вот мана упала на 80. В руке у меня оказалась маленькая, с горошину тусклая жемчужина. Она не была ровной и красивой, как эссенция Огра, наоборот, имела неправильную овальную форму с выступами и странного рода вмятинами, отвратный грязно-серый цвет и была шершавой на ощупь. «Значит, я смогу собрать только 8 эссенций», — произвел простейшие подсчет и я. Но это тоже результат неплохой». Завершив дела, я приказал. «Отправляемся!» «Клон, ты первый, затем Маша и только потом я. Заодно расскажите, через какое время я появился. Проверить кое-что хочется». Выждав, пока союзники скроются во вспышке, я телепортировался за ними. «Ты показал себя достойным награды», – произнес голос. «Можешь выбрать умение, навык или способность, или улучшить уже существующие умения, навыки или способности». Ему в кайф, что ли, одно и то же повторять. Может, спросить его о чем-то вместо простого усиления? Нет, слишком рискованно. Собеседник из этого некто явно никакой. Лучше стать сильнее. Теперь вопрос. Что-то новое или что-то старое? Пространственный карман бы не помешал, но это еще одна ненужная трата маны, которая у меня теперь еще и после боя тратится будет в огромных количествах на эти эссенции. Хм. «Так, если у меня проблемы с маной, а восстанавливать я ее, по сути, могу благодаря яду?» хм, «Ясненько, так и поступим». «Безличная многолика! Слышишь меня? Я хочу усилить воровство маны при действии яда, магический высасывающий яд, который можно активировать благодаря моему уникальному артефакту магический ядовитый кинжал умножения сущности». «Я решил подстраховаться на всякий случай недопониманий». А то получится как с оценкой. Хотя я вроде все четко тогда объяснял. «Как долго меня не было?» Спросил я, появившись. «Около десяти секунд», — ответил клон. «Значит, время там все же идет. Пусть и как-то медленнее, но идет», — с грустью подытожил я. «Пошли уже в лагерь! Наши, должно быть, вернулись», — сказала Маша, улыбаясь. «Но вот на меня ее слова, наоборот, навеяли нехорошие мысли». «Как думаешь, они прорастут?» Маша потрясла пакетиком с инопланетными или, может быть, иномирными семенами. «Не знаю. Но думаю, что если ты будешь за ними правильно ухаживать, у них неплохие шансы. Главное, найди к ним подход», сказал я, залезая на большой валун осмотреться. «Как там?» спросил клон. «Наших не видно?» «С моей девяткой восприятии?» глянул на него я со скептицизмом. не лагерь-то только по синей палатке определил». «Тогда идем? Чего встал?» «Да вот думаю, чего это растениям под землей жить? Может, они плотоядные какие-нибудь?» «Надо бы их для начала оградить от общества сибирских. А то нехорошо получится, если мы вдруг заразу какую занесем в наш мир. Хотя уверен, что это уже кто-то сделал». «И то верно. А то занесем кроликов в Австралию Или того хуже. Хищных кроликов». «Слышала, Маш? Первое время только в пакетиках и только под пристальным присмотром, пока не изучишь этих голубых тварей полностью». «Это он так про семена, обладающие необычным бирюзовым цветом». «Пока мы шли, я не мог нарадоваться усилению яда». Теперь он из своей жертвы высасывает две единицы маны раз в две секунды. Иначе говоря, сделав всего лишь один надрез, я оказываюсь в плюсе по магической энергии, тогда как мой противник лишится не только большей части своего здоровья, но еще и 60 единиц маны, а уж если надрезов будет несколько, страшно представить, какой силой я буду обладать, если моим противникам будут магии». «Выходит, что уникальное усиление равно по силе тому, что происходит раз в десять уровней. Жертва тех людей однозначно не была напрасной, как бы цинично это ни прозвучало». Вернувшись в лагерь, обнаружили группу Сергея. На вид все были здоровые, даже клон на месте. «Как вы?» – спросил я просто для галочки. «Ой, Данилушка, все хорошо!» – живенько среагировала Инна. «Костюмы хорошо защищают. Я сначала не верила, но потом... В общем, спасибо тебе». «А еще твой клон спас нас. Представляешь? Спас. И как сражался, сразу видно мужчина. Я полезла на этих твоих огров, а они, о, как руки вскинули. Я перепугалась жутко, за копье схватилась и застыла. А клон твой подбежал, и как вдарил нечисть эту, и как крикнула меня, я аж отмерла». Тараторила женщина без умолку, но я спокойно выслушал. Пусть наговорится. Явно сказывается эмоциональная усталость. Вот она и избавляется от нее, как может. «Серый, ты как?» «Дэн номер три. Расскажи по порядку, что произошло. С кем бились? Много ли получили?» «Ой, да мы опять в этот каменный мир плоский, с такой вот чернющей глиной попали. Я сначала перепугалась, но потом привыкла. Клон твой меня успокоил. Говорит, мол, нечего бояться». «Тетин, успокойтесь». Клон номер два подергал ее за плечо. «Все позади. Если в двух словах, то все прошло нормально. Противников было не очень много. Огры, у которых не так давно атрофировались ноги. Расправились с ними, по сути, в два счета». «Во многом, правда, благодаря отравляющему дыму. Когда они накурились, убивать их стало довольно просто». «Сильно апнулся?» Я обратился к Сереже. «Два уровня. Неплохо. Инна, надо полагать, тоже?» Она кивнула. Кажется, её словарный понос закончился, и женщина вновь стала собой. «Признаться, она мне такая не особо разговорчивая, но заботливая, больше нравится». «Оставайтесь тогда тут», — приказал я девушкам, «а мы пойдем с Серым на выручку девочкам. Клоны, если что, вас защитят». Возражений не последовало, и не нужно было еще отойти от предыдущего похода, а Машу сейчас заботили только ее новые игрушки-растения. «Серый», — сказал я ему, когда мы поднялись достаточно высоко. Я видел, как Огору убил людей. Он съел их заживо. На моих глазах они кричали. Громко-пронзительно кричали. Парень остановился. Он был постарше меня и уж куда спокойнее, но даже так понял, что я чувствую. Он ничего сразу не сказал, не начал успокаивать или истерить, как сделали бы на его месте многие другие. Серёжа лишь посмотрел куда-то вдаль, создал сигарету, закурил. Сделав пару затяжек, он каким-то волшебным басистым шёпотом выговорил «Хреново». а затем пару секунд спустя еще добавил «Держись». От протянутой сигареты я отказался, и мы пошли дальше. Это странно, но мне стало значительно легче. «Внимание! Обнаружена зона совмещения, уровень 9, опасность низкая. Внимание! Вы можете запечатать зону, уничтожив полуразумных существ по другую сторону зоны, подчинив их или придя к ним к дипломатическому соглашению».